Глава двадцать вторая. «Мы должны их предупредить», — воскликнула я и повернулась к Джекоби, который казался на удивление спокойным для человека, только что осознавшего, что в городе вот-вот произойдет крупномасштабная резня. «Вы тоже слышите плач? Вам легче от знания, что этот звук возвещает о вашей грядущей кончине?» Поморщившись, я признала свое поражение. Детектив был прав. Я не знала даже, сколько времени потеряла, слушая эти бесконечные стоны. Их можно было не заметить, пока они раздавались лишь на задворках моего сознания, списав на грусть, которая приходит с дождем, но я осознавала их смысл, и он меня тяготил. Я стояла на пороге смерти, хуже того. Последние минуты своей жизни мне суждено было провести в раздумьях о скорой гибели. «Меньше знаешь, крепче спишь?» Избитая фраза. «Крепче всех спят счастливцы, но неведение служит анестетиком, а перед лицом грядущего о большем для наших несчастных знакомых нельзя и мечтать». С каждой следующей минутой завывание банши все сильнее выделялось на фоне шума ветра и дождя. Шторм отступал, В маленькое зарешоченное окно теперь ударялись лишь отдельные капли, однако печальные стоны не затихали, остановились и вовсе невыносимыми. Только я подошла к окну, как меня накрыло очередной волной невыразимой печали. Зажмурившись, я почувствовала, как у меня подогнулись колени и упала на пол. Зажав руками уши, я заставила себя открыть глаза и оглядеться. Пока у меня в голове еще раздавались отголоски последнего стона, я попыталась сориентироваться. Мужчина в дальней камере свернулся в позу эмбриона и едва заметно раскачивался. Джекоби кричал дежурному что-то о камертоне, но толстяк сидел сгорбившись и зажимал уши ладонями. Осторожно отняв руки от головы, я услышала еще один ужасный вопль. Когда я снова открыла глаза, все поплыло. Джекоби уже не пытался докричаться до полицейского. Казалось, он держался на ногах лишь усилием воли. Я уже не слышала ничего, кроме тоскливого голоса Банши. Когда печальная песня слилась с чудовищным воплем, я различила трагичную красоту звучащей мелодии. На гребне нарастающей волны страха на поверхность вырвались последние мысли — Разрозненные сожаления и надежды. Я захотела в последний раз увидеть родителей и сказать им, что я люблю их и прошу у них прощения. Я представила, как матушка обнимет меня, совсем как в детстве. Затем картина изменилась, и на месте матушки появился отец, еще крепче сжимающий меня в своих сильных руках. Образ снова сменился и теперь передо мной стоял не отец, а прекрасный Чарли Кейн, но я больше не стеснялась своего желания оказаться в его объятиях. Постепенно мои мысли прояснились, в них остался лишь скорбный плач. «Вот и все», — подумала я. «Я на пороге смерти». Мне вдруг стало на удивление спокойно. Душа, раздирающая песня, достигла пика и оборвалась на пронзительной, тонкой ноте. Глубоко вздохнув, я уронила руки и прислушалась. Мелодия медленно затихала на ветру. Страх и боль отступили, и последняя нота стала звуком истинного избавления. Как по команде в окошко заглянул пробившийся сквозь редкие капли солнечный луч. Когда затихла дрожащая нота, оборвался и плач. Это стало настоящим потрясением. Прямо как падение с кровати во сне. Звуки мира медленно возвращались и поначалу казались чуждыми в своей нормальности. Тихо ожурчала вода в сточных канавах, барабанили по земле падающие из деревьев капли, сопел и всхлипывал наш сосед пинчуга. Подумав, не умерла ли я, я моргнула и ощутила свое тело. Не обнаружив на нем зияющих ран, Я задачно посмотрела на Джекобе. Он огляделся и встретился со мной глазами. «Интересно», — заметил он. «Мы живы?» — сказала я. «Похоже на то». Он подошел к окну и выглянул на улицу. «Все вернулось на круги своя». Но было как-то необычно тихо. Не было непривычного стука шагов по мостовой, ни скрипа повозок. В отсутствии других звуков оглушали любые шорохи. «Думаете, они его поймали?» Джекоби загнул одну бровь. «Возможно. Это объяснило бы столь быструю перемену нашей судьбы». «Я думала, что мы все умрем», — сказала я, Лилия, новую мысль. «Но никто не погиб. Мы в безопасности». «Все в безопасности!» Я улыбнулась своему начальнику, который ответил мне намеком на ухмылку. А затем тишину прорезал далекий крик. Кричала женщина, не банша, а человек. В этом звуке слышались и потрясения, и тоска, и печаль. Эхом разлетевшись над тихими улицами, крик показался неимоверно одиноким. Я сглотнула ком в горле... Радость нашего спасения как ветром сдула. «Думаете, кто?» — спросила я, так и не договорив. «Представления не имею». Голос Джекоби надломился, и несколько секунд он молча смотрел в окно. «Мне нужно выбраться из этой камеры, все это слишком затянулось». Он принялся мерить камеру шагами. «Как же вы собираетесь выбраться?» — спросила я. Постоянные потрясения, которые так бодрили моего начальника, на меня оказывали прямо противоположный эффект. Поняв, что опасность миновала, я почувствовала, как адреналин быстро выветрился у меня из жил, и все тревоги и треволнения дня взяли свое. Мои веки отяжелели. Я сползла по стене на холодный пол и опустила голову на колени. «Мне придется прибегнуть к изощренной тактике ораторского искусства. Уверен, я сумею убедить нашего тюремщика образумиться. Вы собираетесь уговорить его нас отпустить? Не будьте столь скептичны. Вот увидите, мисс Рук, уже через несколько минут мы снова пойдем по следу. Я умею общаться с людьми». Много часов спустя меня разбудило громыхание открывающегося замка на двери моей камеры. Джекоби нетерпеливо ждал своей очереди. Очевидно, он уже прекратил свои настойчивые, но тщетные попытки договориться о нашем освобождении. Повернувшись к двери, я увидела, что освобождает меня никто иной, как младший детектив Кейн. Ободряюще улыбнувшись мне, он открыл и камеру Джекоби. Я же тем временем окончательно проснулась и встала на ноги. Чарли держался, как всегда, профессионально и не терял бдительности, но я сомневалась, что в последние двое суток ему удалось хоть немного поспать. Его волосы растрепались, на подбородке проступила темная щетина, а глаза покраснели еще сильнее. «Так мы теперь свободны?» — спросила я. «Нас освобождают под подписку, мисс Рук», — пояснил Джекоби, потягиваясь и отряхивая рукава. Чарли кивнул. Марло все еще сердится из-за сокрытия улик, но не спорит, что нахождение под арестом во время убийства дает вам убедительное алиби. Его голос звучал хрипловато, акцент стал более явным. В словах слышалось все больше славянских звуков. «Так произошло еще одно убийство». «Да», — кивнул Чарли, — «мы были уже почти на месте, когда оно случилось. Та ирландка, мисс О'Коннор, была рядом, когда мы обнаружили тело. Все точно так же, как и в остальных случаях», — мрачно сказал он. «Миссис Морриган мертва».